Глава девятая. Почему я так обрадовалась именно существованию газет, думаю, очевидно. Помимо какой-то современной общественной информации в них обязательно бывает дата и место выпуска. У меня наконец-то появилась возможность безопасно и абсолютно достоверно узнать, где я. От волнения, кажется, даже руки немного задрожали, когда Кристи принесла мне корреспонденцию Ральфа. Журнал де Леон. Гордо гласила крупная надпись вверху по центру. «И никакой ты не журнал, максимум газет. А если уж совсем честно, то листок», — мысленно бормотала я, разглядывая это чудо печатной журналистики и выискивая глазами заветные цифры. Пришлось даже дойти до окна, чтобы, как той бабушке с красной шапочки лучше видеть. Несколько раз в правом верхнем углу прочитала «18 апреля 1768 года». Прежде чем до сознания дошел весь смысл новости, она была не очень хорошей, даже совсем не хорошей. Где бы я ни находилась, конец XVIII века громче всего прославлен тем, что мир начали сотрясать революции, начиная как раз с Европы в каждом ее закоулке. Не скажу, что так уж отлично знаю зарубежную историю, но такую-то веху трудно не запомнить. Головы монархам рубали направо и налево, и если это время не за горами, то... И она о личном опыте знала, что такое реставрация системы. Проще говоря, слом. Неужели снова угораздило родиться в эпоху глобальных перемен? Настроение катастрофически катилось в яму. В таком случае Рози со своими каверзами просто пылинка перед волной грядущих проблем. Нежный аленький цветочек. Погоди, это у нас что? Углубившись в мрачные размышления, я рассеянно продолжал изучать журналь. «Генрих Семнадцатый Милосердный, король Френиции, герцог Ангулемский, герцог Орлеанский, герцог Анжуйский, герцог Бурбонский, герцог Авернский тыр-тыр-пыр повредил ногу на охоте», сообщала статья под названием газеты. Что-то я запуталась. «Все эти герцоги в раз переломали себе ноги на одно мероприятие?» «Да нет, ясно же написано. Повредил.» Тьфу ты, огород с кучей титулов. Так, получается, вот это вот всё у нас король Френиции. Френиции? Я на всякий случай ещё раз по буквам перечитала слово. И дальше Генрих XVII милосердный. Френиция или Прениция – одно из теоретически возможных названий Франции, которое я нашла при изучении исторического материала по государству и эпохе. Френиция, конечно, сова на глобусе. Но хоть как-то еще можно натянуть на Францию. Но позвольте, какой еще Генрих? Да любой человек на уровне банальной эрудиции знает, что у них там все последние короли сплошные Людовики. Умер старый король Людовик, его место занял молодой король Людовик. Как будто он других не нашлось. А здесь, судя по внушительному числу 17, кажется, единственно достойным монарха именем считается Генрих. А это, в свою очередь, значит... ва ребятушки, не всё потеряно. Нет, не всё ещё, как говорится, найдено. Но и не всё потеряно. Я слушала частый стук своего сердца, соображая, что... Да что в этой своей части вселенная, кажется, сделан неожиданный зигзаг, изменив, развернув ход истории в какое-то новое русло. Так, может, и не будет никаких революций? Интересно, кто он этот Генрих Генрихович? Валуа? Бурбон? Может быть, какой-нибудь Каролинг? На этом мои познания зарубежной истории по части властителей Франции иссякли. Да пусть хоть вообще совсем левой фамилией будет. Лишь бы кровожадные потомки борцов с тамплиерами, а потом и гугенотами продули корону какой-нибудь миролюбивой династии. Вот прозвище «Милосердный». Как раз на что-то такое намекает. Хотя не факт. Назвать себя как угодно можно, они же король. Вон как Людовик XIV, например, скромно величал себя солнцем и не стеснялся. Ладно, я решила, что сильно радоваться пока рано, но немножко выдохнуть можно. Тем более, что дальнейшее чтение подтвердило этот вывод. Даже с поправкой на цензуру, которой просто не могло не быть, все выглядело спокойно. Статьи в газете сообщали. Вполне себе мирные новости из соседних стран о прибытии послов из англитании в столицу государства, славный город Леон. Ага, а куда подевали Париж? Я, безусловно, заметила Леон в названии самой газеты. Но Кристи говорила, что, э, как это, э, поди, не в столицах живём. Вот решила, что держу в руках какое-нибудь провинциальное здание. Оно вон как выходит. В общем, Этот небольшой листок печатной информации оказался очень полезен. Кроме того, что много важных вопросов прояснилось, стало очевидно и то, что рот мне пока по-прежнему открывать рано. Не очень-то широкие знания о Франции, которые у меня имелись, и те шли в разрез здешней реальности. Кроме журнал «Де Леон», Кристи принесла мне книгу. Это был дамский роман. Не сказать, что совсем уж для меня бесполезное чтиво. Из него можно было бы почерпнуть сведения об идеале светской жизни, к которому стремятся местные барышни. И все же важнее сейчас показалось поискать еще что-нибудь. Что-то более существенное и достоверное, чем чье-то фантазийное художественное описание. Поэтому попросила горничную принести все запасы печатной корреспонденции, что сохранились в доме. Я посчитала, что такая просьба не вызовет удивления. В конце концов, Кристи сама предложила мне на выбор то и другое. Значит, чтение газет Ральфа для мадам Карин было вполне обыденным делом. А раз проспала я довольно долго, то интерес мой вполне объясним, так и вышло. Тут выяснилась еще одна полезная деталь. Оказалось, что брат чрезвычайно бережлив в отношении всей этой макулатуры. Свою прессу он собственноручно подшивал в аккуратной стопочке и хранил в библиотеке. Кристи побоялась разбирать хозяйский труд, чтобы отделить для меня только последние выпуски, ну, которые я пропустила по причине болезни, и тащила ко мне в комнату целые подшивки. Кроме уже известной общественно-политической газеты, тут имелись и специализированные издания, литературные, экономические, медицинские. К вечеру от потока имен, названий городов, событий и околонаучных сведений голова совершенно распухла. «После ужина я решила позволить ей отдохнуть от многочасового стахановского труда и переключиться на что-нибудь легкомысленное», — взяла в руки Роман. Он так и оставался лежать на столе под ворохом прессы. «Книга называлась «Жизнь Марианы» или «Приключения графини Дэй». И знаете что?» Эта сказка про юную наивную девушку и шаловливого ветреного героя оказалась не менее полезной, чем та груда умной бумаги, которую я перелопатила за весь день. Нет, сюжет, конечно, банальный и незамысловатый. Однако в плане просвещения на тему повседневной жизни она была просто бесценна. История изобиловала описанием всяких больших и мелких бытовых подробностей. Вот их я и выискивала между строк, пока не уснула. пристроив ценный фолиант под щеку. Сквозь сон услышала, как Кристи осторожно отняла у меня книгу и в очередной раз обновила угли в жаровне. К вечеру я основательно проветрила в комнате, отчего в ней закономерно похолодало. В дремных видениях проплывали сцены страстей куртуазного века. Роковые дамы в красивых платьях, галантные кавалеры и юная девица с гордым страданием в очах — «Возлюбленный изменил нам и предпочел другую, пусть так, но, по крайней мере, он должен быть неправ в своем выборе. Мы предпочтем, чтобы виной всему было его непостоянство, а не наши изъяны. Нам приятнее, если он несправедлив. Это не так обидно». Цитата из реально существующего романа. «Нет уж, так не пойдет. Впечатление, по возможности, нужно как-то дозировать». Утром, открыв глаза и бездумно разглядывая потолок, решила я. Информации нужно успевать усваиваться, а не вот так. В голове полная чаша мешанины, а я все толкаю в нее, толкаю через край, вытесняя что-то важное. В итоге тут не помню, тут забыла изучать и заново. Заглянула Кристи и сообщила, что мадам Рози уехали с супругом в город. Остатки сна как рукой сняла. Грех было не воспользоваться удачным случаем. Совершить вылазку за пределы своего убежища – вот что мне нужно было сделать прямо сейчас. Никакие газетные статьи не заменят взгляда на реальный мир собственными глазами.